ты должен меня пустить!» — ругалась Сара, тщетно пытаясь прорваться к камере. «Я обязана ему все рассказать!» Эйвори безмятежно спал в повозке. Он получил свою порцию лекарства, и боли отступили. Все кроме одной, той, что мучила его мать, душевной. томас а спрошу! Беннет ни в чем не виноват! Ты и сам это понимаешь!» «Сара, пожалуйста, успокойся!» Помощник шерифа вышел на улицу, чтобы пленник не услышал их голосов. «Он уже спит!» Эйвори в порядке. А когда вернёшься домой, там тебя будет ждать мой человек с ещё одной порцией лекарства. Завтра утром огласят приговор, и я сомневаюсь, что Беннет останется здесь на ещё одну ночь. Так что ступай домой». «Я не могу!» Она порывалась обойти офицера, но он закрыл с собой дверь. И ей оставалось лишь бросать взгляды во тьму, царившую в окошке. «Мне надо срочно поговорить с Беннетом!» «Сара!» – сурово произнёс Фелтон. «Поезжай домой!» «Завтра все решится, а сейчас ты только усугубляешь ситуацию. Если продолжишь в том же духе, то я буду вынужден арестовать и тебя». «Вот и отлично!» — воскликнула женщина, протянув ему руки. «Давай! Только помести в одну камеру!» «Ты в своем уме!» — Фелдон посмотрел через ее плечо, туда, где сладко спал малыш Эйвори. «Бросишь сына?» Женщина тут же осеклась и поникла. «Сара, прошу!» — офицер слегка приобнял ее за плечи. «Отправляйся домой». Несколько секунд она молча смотрела под ноги, но потом выдавила из себя. «Хорошо», — подняла на него взгляд полной боли. «Но пообещай мне, что с Беннетом ничего не случится». «Обещаю», — с легкой улыбкой кивнул офицер. Это немного приободрило ее, и она вернулась в повозку. Путь домой был неблизкий, а женщина вымоталась. Перед глазами то и дело всплывали темные круги. Ее тянуло в сон. А глядя на Эйвори, это чувство только усиливалось. Но она не могла позволить себе расслабиться, ведь утром предстояло «Эй!» Приближающийся стук копыт и жуткий крик разорвал ночную тишину. Женщина вздрогнула и только тогда поняла, что почти доехала до моста. «Эй!» Крик повторился, а следом за ним жуткий вой, будто стая шакалов несется за семьей Роджерса. Сара испуганно озиралась по сторонам, но никого не видела. Холодный пот выступил на лбу, а морозная ночь сковывала движение. Женщина не знала, куда деться. Да и как, ведь рядом ее ребенок. Но не это ее больше всего напугало, а то, что кобыла встрепенулась и помчалась вперед, не слушаясь команд хозяйки. Что-то привело ее в ужас, или же Саре только показалось. Однако тьма пропасти неотвратимо приближалась.